намеки и воспоминания. Откровенно астрономический характер некрополя Гизы, который игнорируют египтологи, тем не менее, признавался не зашоренными и с развитой интуицией следователями на протяжении всей истории. Например, Неоплатонисты-герметики из Александрии оказались довольно восприимчивыми к возможности послания и быстро почувствовали астральный характер текстуального материала и монументов. Ученый Прокол в V век нашей эры признавал астрономическую ориентацию Великой пирамиды, имея в виду конкретные звезды. В своих комментариях к Тимею Платона, где идет речь об истории погибшей цивилизации Атлантиды, Прокол сообщает, что Великая пирамида использовалась для наблюдения Сириуса. Смутные воспоминания об астрономическом характере послания, сооруженного в Гизе, просочились в Средневековье. Во всяком случае, арабские летописцы этого периода говорили о Великой пирамиде как о храме звезд и часто связывали его с библейским потопом, который датировали примерно 10 300 годом до нашей эры Представляет интерес записки арабского географа Якута Аль-Хамави, XI век нашей эры который сообщает, что сабицы, звездопоклонники из Харана, чьими священными книгами, предположительно, были писания Тота Гермеса, отправлялись в то время на специальное паломничество к пирамидам Гизы. Отмечалось также, что само название сабицы, по-арабски «саба», почти наверняка происходит от древнеегипетского слова «зба», Звезда. Читатель помнит из части первой, что еще в начале второго тысячелетия до нашей эры, то есть почти за три тысячи лет до записок Якута Аль-Хамави, связывающих сабийцев с пирамидами, было известно, что паломники из Харана посещали сфинкса, которому они поклонялись как богу по имени Хвл. В 17 веке английский математик сэр Исаак Ньютон весьма интересовался Великой пирамидой и даже написал диссертацию о ее математических и геодезических свойствах, опираясь на данные, собранные в Гизе доктором джонном гривсом профессором астрономии из Оксфорда. Позднее, в 1865 году, королевский астроном из Шотландии Чарльз Пьяцци Смит организовал исследование Великой Пирамиды, которая, по его убеждению, была инструментом пророчества, содержащего некое мессианское послание. Именно Пьяцци Смит первым тщательно измерил и продемонстрировал ее ориентацию по сторонам света, точность которой он связывал с наблюдениями альфа-дракона на полярной звезды древних. В первой половине 20-го столетия целый ряд видных астрономов, таких как Ричард Проктор, Эжен Антониади, Жан-Батист Био и Норман Локьер, неоднократно пытались привлечь внимание к астрономическим характеристикам монументов Гизы. Их усилия, впрочем, мало повлияли на профессиональных египтологов, которые к этому времени почувствовали, что С интеллектуальными аспектами исследований некрополя пора завязывать. Кладбище оно и есть кладбище. Ничего не понимали в астрономии и объявили, что древние египтяне тоже и периодически дружно разоблачали, высмеивали или просто игнорировали любые астрономические гипотезы, которые отклонялись от их консенсуса несмотря на этот враждебный интеллектуальный климат, мы придерживаемся мнения, опираясь на собственные исследования, что главный вопрос состоит не в том, были ли монументы Гизы спроектированы для того, чтобы выразить ключевые астрономические и математические принципы, а в том, почему были. Ключ к этому может находиться в узких, нацеленных на звезды шахтах Великой Пирамиды. язык звезд. Первый серьезный прорыв в понимании функционального назначения шахт Великой пирамиды был сделан летом 1963 года американским астрономом Вирджинием Тримбл и архитектором- египтологом доктором Александром Бадави. Они решили проверить, интуитивное подозрение Бадави, что шахты вовсе не вентиляционные каналы, как предполагали египтологи, а могут иметь какие-то символические функции применительно к астральным ритуалам строителей пирамид. Вирджиния Тримбл сумела подкрепить интуицию коллеги, показав, что шахты, камеры царя, были нацелены в эпоху 2500 года до нашей эры на созвездие которые в те времена имели для строителей пирамид большое значение. Как помнят читатели из части 1, северная шахта была направлена на Альфу Дракона, полярную звезду эпохи пирамид, а южная на пояс Ориона. Сегодня Вирджиния Тримбл, профессор астрономии в калифорнийском лос анджелес и... Мериленском университетах, а также вице-президент американского астрономического общества. Ее взгляды – прекрасный пример сочетания здравого смысла с профессиональной убежденностью астронома. Какие созвездия египтяне видели в небе, до сих пор не до конца ясно, но одно созвездие для них заведомо выделялось из всех, олицетворяя бога Осириса – Орион приметное созвездие для всех людей. А тот факт, что у египтян усопший фараон ассоциировался с богом Осирисом, сразу же делал Орион кандидатом на то, чтобы направить на него шахту задачи, которая было помочь душе фараона попасть с земли на небо. Встретив Вирджинию Тримбл, мы сразу признали в ней редкого и самостоятельного мыслителя. Александр Бадави умер в конце 1980-х годов. Оставшись одна, она осталась неустрашимым бойцом. По ее словам, вывод о связи шахт со звездным небом и их астрономических функциях она сделала, руководствуясь логикой и фактами. Мнение Тримбл было поддержано некоторыми крупными астрономами. Вот, скажем, совсем недавний пример. Доктор Мэри Брук из Эдинбурга написала в 1995 году в журнале Британская астрономическая ассоциация о шахтах следующее. Их ориентация вполне совместима с гипотезой, что около 25-го столетия до нашей эры они были направлены на кульминацию ряда важных звезд. Тот факт, что к шахте, направленной на Орион, добавляется шахта, направленная на Сириус, является веским аргументом в пользу их астрономического значения. Мысленные приборы. Итак, мы предполагаем, что одной из главных целей Тайной Академии, члены которой известны как последователи Гора, было зафиксировать эпоху 2500 года до нашей эры отстоявшую от нас на 4500 лет, используя Великую пирамиду, ее точно выверенные шахты и звезды пояса Ориона. Мы предполагаем, что для них эти звезды играли роль Визира на гигантском безмене южном меридиане. Собрав этот мыслительный прибор для определения дат в прошлом и будущем, им оставалось только мысленно двигать этот визир пояс вверх или вниз по меридиану от нулевой точки, куда была нацелена южная шахта камеры царя. Мы также предполагаем, что в основу второго прибора из этой серии была положена эклиптика видимый ежегодный путь Солнца через 12 зодиакальных созвездий. Здесь роль визира играла точка весеннего равноденствия. Мысленно, перемещая его влево на восток или вправо на запад от фиксированной точки на эклиптике, последователи гора также имели возможность определять и обозначать дату в прошлом или будущем. В нашу эпоху около 2000 года нашей эры, точка весеннего равноденствия приближается к знаку эры Водолея. Чуть более 2000 лет она двигалась через созвездие рыб. 160 год до нашей эры. 2000 год нашей эры. До этого был Овен. 2320-й 160 годы до нашей эры. В эпоху пирамид точка весеннего равноденствия медленно ползла по тельцу. 4480-2320 годы до нашей эры. А перед этим были эры близнецов, 6640-4480 годы до нашей эры и рака, 8000 Восемьсот, шесть тысяч шестьсот сороковые годы до нашей эры, еще шесть больших месяцев назад, и мы попадаем в эру льва, десять тысяч девятьсот шестьдесят, восемь тысяч восьмисотые годы до нашей эры. Теперь представьте себе, что мы отыскали в Гизе древний документ, в котором говорится, что он был составлен в то время, когда точка весеннего равноденствия находилась под знаком барана, овна, то есть солнце в этот день, всходило на фоне соответствующего созвездия. Вооружившись этой информацией, мы в состоянии грубо датировать документ, отнеся его к эпохе между 2320 и 160 годами до нашей эры. Для более точной датировки требуется тонкая подстройка. Именно здесь приобретает значение Меридианальный безмен, если, скажем, в древнем документе не только указывается, в каком знаке зодиака находилась точка весеннего равноденствия, но и говорится, что нижняя из звезд пояса Ориона пересекала меридиан на высоте 50 градусов над горизонтом, то мы сможем, используя явление прецессии, установить с большой точностью что дело происходило около 1400 года до нашей эры. Эпоха пирамид имела место в то время, когда точка весеннего равноденствия находилась в Тельце, а точная подстройка при помощи наклоненной на 45 градусов шахты Ориона в Великой пирамиде привлекает наше внимание к дате 2500 год до нашей эры когда, как помнит читатель, точка равноденствия была возле головы Тельца в Геатах, недалеко от правого, то есть западного берега Млечного Пути читатель, может быть, не забыл, что именно этот адрес был указан в текстах пирамид, как место начала космического путешествия Солнечного Царя Гора. Именно здесь он получает указание взойти на борт Солнечного корабля и плыть поперек Млечного Пути в сторону горизонта, навстречу с горахте Соответственно, путешествие его направлено на восток, влево от точки равноденствия. В переводе на язык хронологии Велик года. Прецессия, в отличие от года солнечного, это означает, что царь гор должен путешествовать назад во времени к веку льва горахте в конкретную точку на дороге Эклиптики, славное место первого времени, место которое благороднее любого иного. Но где находится это место? Как царю гору, он же посвященный искатель, отыскать его на отрезке протяженностью 2160 лет или 30 градусов дуги, занимаемой созвездием льва на эклиптике. Ответ такой. Ему надо воспользоваться визиром пояса Ориона на меридиане и путем точной подстройки уточнить дату. Своим мысленным взором он должен переместить пояс вниз по меридиану к первому времени, а затем посмотреть, сколь далеко на восток по эклиптике сместила эта операция точку весеннего равноденствия, там, где она окажется, и есть звездный пункт назначения, куда отправляют его последователи гора И, конечно, его земной двойник окажется в Гизе, недалеко от сфинкса с львийным туловищем.